В приемной Глена Савина, как всегда, толпились охотники, принесшие свои трофеи. Они сидели по углам и настороженно следили друг за другом, прижимая к груди коробочки с оптическими дисками. Несколько человек переговаривались между собой. Это были старые знакомые, не опасавшиеся, что их собеседник просканирует чужой материал. А в кабинете Глена очередной охотник пытался продать негодный товар. «Глен, ты меня знаешь, я поставляю только первоклассную информацию!» Вспомни Трейси Райт, пьющую кровь младенцев. Или яд в пиве Крикис. Это же мои материалы, Глэн. Неужели ты думаешь, что без Дрогтон принесет тебе какую-нибудь дрянь? Послушай, Бесс, я всегда беру у тебя что-нибудь, но на этот раз твой товар никому не нужен. Про этого премьер-министра знают уже все. Он специально приглашает на свои развлечения охотников. Он просто больной, понимаешь? Короче, этот материал я не беру. Если есть еще что-нибудь, показывай. Если нет, уходи и не мешай мне работать. Ну ладно, легко согласился Бест. Тогда у меня есть вот это. И Дрогтон вытащил из коробки оптический диск. Что это? Со скукой в голосе спросил Савин. Это бомба, глен Это взрыв сверхновой звезды. Короче. Если короче, то ныне Сальваторес киборг. Звезда канала FGC, кусок железа, пришитый к куску говядины. А чем докажешь? Здесь, Глэн. помахал диском Дрогтон. Нэнни отстегивает свои сиськи и складывает перед сном в специальную ванночку, а под сиськами у нее нежное железное тело. Вот так. Если не врешь, получишь 50 тысяч. 500, глен или я пойду к Уильяму. 250. Но до проверки информации получишь только 10. Бесс Дрогтон помедлил, потом довольно улыбнулся. Ты, конечно, сукин сынгла Гленн. Но так уж и быть, я принимаю твои исключительно невыгодные условия. Бесс поднялся и, кивнув секретарю Савина Эриксону, вышел из кабинета. Как только Дрогтон появился в приемной, сразу несколько человек кинулись к нему с обычным вопросом. «Ну как, что-нибудь продал?» «А вам-то какое дело, стажеры?» Дрогтон был в этом бизнесе уже много лет, и всех, кто пришел позже него презрительно называл стажёрами Исключение делалось только для алёши фон Хасса, которому удавалось сунуть свой нос в самые грязные места глобальной политики. Алёша редко появлялся у Глэна, но всякий раз, когда это происходило, после его ухода агентство Савина закрывалось до конца рабочего дня. Обычно это означало, что фон Хасс принёс очередную супер-бомбу. На лестнице у выхода из агентства к Дрогтону подошёл молодой человек. «Мистер Дрогтон, не хотите купить свежий товар?» «Катись отсюда», – небрежно бросил не удостаивая мальчишку даже взглядом. «К нему часто приставали начинающие охотники, предлагая купить у них информационные лохмоти». Обычно Бесс уделял им несколько минут. Кто знает, что ему удалось раскопать. Но сегодня он чувствовал себя на коне и ни с кем не желал общаться. «Мистер Дрогтон, я предлагаю новинку. Современные агрессивные направления. Вирусы семейства Техно». «Техно?» Дрогтон задержал шаг. «Он был при деньгах и мог позволить себе прикупить свежих вирусов». «Так что у тебя за товар, сынок?» «Я же вам говорю, семейство Техно. Давайте отойдем отсюда, а то на нас смотрят». Несколько человек действительно смотрели на Беза Дрогтона, потому что он был довольно известным человеком. «Пошли в сквер», — предложил Без. В полном молчании они дошли до сквера и уединились в настоящие в тени скамейки. «Я знаю только вирусы электро, парень. Они хорошо себя зарекомендовали. Я, мистер Дрогтон», — криво усмехнулся продавец. «Электро — это уже хлам. Я предлагаю вам магнитотех, вирусы, живущие вне систем. Они сидят? Вы не представляете себе». «На кабелях». «На кабелях?» – не понял Дрогтон. «Да, на соединительных кабелях, и только через некоторое время начинают набиваться в системы или локальные компьютеры. Вы просекаете этот потенциал, мистер?» «Просекаю», – медленно кивнул без Наконец до него дошло, что ему предлагали. «Вирусы с двойственным принципом существования». «Ну так берете?» «Постой, ты кому-нибудь еще их предлагал?» не «Ниоцерва от первый». «Отлично. По чем продаешь?» У меня здесь 16 тысяч штук и с ними небольшой декодер для адаптации. Ага, кивнул Дрогтон. Понял. За все 250 монет. Дрогтон вытащил деньги и отдал продавцу. Тот пересчитал и протянул 50 кредитов обратно. Вы ошиблись, сэр. Вы дали 300? Ничего я не ошибся, парень. Это тебе премия, чтобы и следующую партию ты принес мне и никому другому, понял? Заметана, мистер Дрогтон.